«Как заловишь?» — возразила сестра. «Позвонить и спросить, здесь ли живет пан Малиновский?» «Нет, не так. Во-первых, кто его знает? Может, там и окажется, какой Малиновский. А во-вторых, открыть дверь может вовсе не он. Я же говорю, прийти с чем-то таким, чтобы лично для него, для пана Файкса-то и больше ни для кого. Вроде он потерял что-то. И на этом чем-то написано...» «Потерял пан Файксет?» — съязвила Яночка. «Именно. Написано!» — обрадовался Павлик. «Письмо!» «Какое письмо?» «Мы сами ему напишем?» «Нет, зачем же? Ведь бывает, что почтальон ошибается, бросает письмо не в тот ящик». «Что делает владелец ящика?» «Бросит его в ящик Файксата, посмотрит на адресе, какая квартира». А чаще ему не хочется смотреть, и он просто ставит письмо на почтовых ящиках сверху. Правда ведь? Сколько раз я видел. Просто поставит на ящик или воткнет за какую-нибудь трубу на стене. Бывают ведь такие ящики, что в них ничего не вбросишь. Только ключиком открываются. Тогда в него положить корреспонденцию может или владелец, или почтальон, у которого универсальный ключ. Посмотрим, какие почтовые ящики в доме Файксата. А если такое письмо по ошибке, попавшее в чужой ящик, кто-то поставит на ящик сверху, оно очень свободно может упасть. А я, вежливый мальчик, его поднял и отнес владельцу в квартиру. Он живет на третьем этаже. Я, допустим, живу на четвертом, по дороге заброшу. Ничего особенного. Он может знать соседей с верхнего этажа, предостерегла Яночка. Это, во-первых... А я там не живу постоянно. Я их племянник из Гданьска. Приехал в Варшаву на недельку. Допустим. А во-вторых, так и будешь выжидать, пока по ошибке его письмо бросит чужой ящик. Не смеши меня. Презрительно пожал плечами Павлик. Тоже мне проблема. Открыть чужой почтовый ящик. Да я двадцать ящиков могу открыть, если хочешь знать. И никто не заметит. Сестра пришла в восторг. Молодец. В таком случае у каждого свое задание. Завтра я после школы отправлюсь проверить, как там наша записка незнакомой женщине. А ты давай к файксату. А когда уже будешь знать, как он выглядит, подумаем, как действовать дальше. Я вовсе не уверен, что именно завтра он получит письмо, сказал Павлик. Несколько дней может пройти, пока придет письмо. Буду каждый день проверять после школы. Несмотря на страшную занятость, дети все же нашли время внимательно изучить список марок, которые им дал дедушка. Сопоставив его с марками из каталога, они только теперь поняли, какой страшной бедой для филателии обернулась потеря коллекции пана Франтишика. И долго тяжело вздыхали, точно так же, как и их дедушка. «Вот бы ее отыскать», — размечтался Павлик. «Разные заслуги были у нас, но это...» «Это будет уже не заслуга, а грандиозная удача, невероятный успех!» «Просто триумф! И я верю в то, что мы с тобой разыщем ее!» Горячо выкрикнула Яночка. «Куда нам?» — сомневался Павлик. «Дедушка вон сколько лет ищет, а толку чуть! И вообще неизвестно, сохранилась ли она!» «Во-первых, он ищет без хабра!» — не сдавалась девочка. «А во-вторых...» Ну ладно, пусть и не вся сохранилась, пусть хоть часть ее, одна четвертая, например. Тогда это будет лишь четвертушка успеха. Пускай, хоть четвертушка, все лучше, чем ничего. Похоже, оптимизм Яночки вскоре нашел подтверждение. Операцию «Файксад» Павлик провернул за каких-то два дня и закончилась она полным успехом. Подбегая к знакомому подъезду дома на проспекте Вызволыня, Павлик столкнулся с выходящим из дома почтальоном. В сердце зародилась надежда. И не напрасно. В ящике для писем пана Файксата белело письмо. Открыв ящик совершенно свободно одной из своих отмычек, мальчик вынул небольшой конверт. «Официальное послание из банка. Очень хорошо, что конверт маленький, очень кстати». Маленькие предметы легче потерять, легче незаметно уронить. Для придания правдоподобия своей версии Павлик бросил конверт на пол и постарался посильнее наступить на него.